Он надеялся повидать вскоре сына. Но все сложилось иначе. Был ветренный февральский день. Ширки завтракал с Пино. Он пожалел, что Берти умер, с тем было интересно и поспорить. А Пино не возражал. Сухо говорил, что промышленники вполне удовлетворены и осуждают террористов. Так они все говорят. Но что у него в голове? Ширке заговорил о Сталинграде. «Это тяжелый удар для нас и для всей Европы». Пино соболезнующе вздыхал, не высказывая своего мнения. Когда Ширке поставил вопрос в упор, Пино ответил. «Вы сами понимаете, что я не могу сочувствовать коммунистам. Для этого я прежде всего недостаточно обездолен жизнью». А когда они пили кофе, Пино сказал, «Действительно тяжелый удар». «Двадцать ваших дивизий, не считая румын, это серьезные убытки, не знаю, как вы выйдете из положения». Слово «убытки» разозлило Ширки. «Торгаш!» Но он не подал виду, улыбнулся. «Такую цифру дают красные. Я вижу, что вы слушаете Лондон». «Удар, как я вам сказал, тяжелый, но летом мы должны отыграться. Нужно во что бы то ни стало остановить большевиков. Иначе они придут не только на шпрее, но и на сену». «Мы надеемся на вашу армию», — поспешно сказал Пино, упрекая себя за неосторожность. После завтрака Ширки отправился на службу. Майор Шеффер ему сказал, «Вас вызывал полковник». Шеффер догадывался, в чем дело, и соболезнующе глядел на Ширки. Выйдя из кабинета полковника, Ширки был спокоен, но озабочен. «Меня посылают на восток». Шеффер вздохнул. «Да, это тяжело. Вы все-таки не юноша. Напротив, я очень рад». Здесь теперь нечего делать. Французы способны только пачкать стены мелом, а в десант я не верю. Если они повернут, то они повернут на Балканы или в Италию. Другое дело, Россия, там положение действительно трудное. Полковник сказал вам, какое назначение? Он сам не знает. Сейчас перебрасывают туда все, что можно перебросить. Я должен направиться в Минск распоряжение генерального комиссара Куба. Оставшись один, Ширки подумал, жаль, что не увижу Ганса. Может быть, никогда не увижу. Он солдат. А я еду в Россию, там фронт повсюду. Ширки вышел на балкон. И хотя было холодно, долго глядел на Париж, задернутый легким туманом, серый, старый, печальный. Ширки глядел на город, в котором прожил много лет, как на номер гостиницы. Его мысли были далеко, в заснеженной России. Красные идут от Курска дальше. Но полковник говорил, что фон Манштейн собрал сильный кулак. Трудно. Очень трудно победить, но мы, немцы, и своего тут добьемся. На балкон выбежал Шеффер. Сейчас позвонили, что на авеню Ваграм возле вашей квартиры террористы застрелили лейтенанта-отпускника среди бела дня, а вы говорили, что они способны только пачкать стены. — Это они меня провожают, — усмехнулся Ширки. Он отнесся безразлично к выстрелу на авеню Ваграм, это больше его не касается, и что значит один лейтенант после Сталинграда. Он сказал Шефферу, «Если вы не возражаете, я поеду домой, мне нужно приготовиться к отъезду». Он еще раз взглянул на Париж, который медленно погружался в темно деловые сумерки. «Меня здесь не любили, и я их не любил. Так лучше. Мы должны освободиться от всяких чувств. Тогда победим!» Глава двадцать девятая Новый год Герта встретила неплохо. Был брат Фридрих, приехавший из Норвегии в отпуск, Он привез теплый свитер, перчатки, руди, анчоусы, шоколад. Были Френсели. Альфреда Френсели снова признали негодным. У него не хватало на правой руке трех пальцев. Прежде Герта жалела Марту. Все-таки некрасиво. Когда муж здоровый исподает левую руку. А Марта оказалась в выигрыше. Она не должна беспрерывно волноваться. Герта давно не получала писем от Йоганна. Если она все же сохраняла спокойствие, а под Новый год даже выпила и развеселилась, то не потому, что Йоганн ее, ее предупредил, с письмами будут перебои, и не потому, что Фридрих говорил, на войне не до супружеских обязанностей Герта верила в счастливую звезду мужа. Прошлой зимой он участвовал в страшных боях за Москву, и даже не отморозил ног. А в одном из последних писем Йоганн успокаивал жену «Я почти в Азии, но это юг, и здесь куда теплее, чем было прошлой зимой». Фенцель предложил витиеватый тост «Выпьем за оружие фюрера и стремление Гёте к свету за великодушие победителей». Потом поднял стакан Фридрих. Сказал просто, по-солдатски, «Пью за то, чтобы всю сволочь стереть в порошок». Рудзи это понравилось. Он крикнул «Зикхайль!» По случаю праздника и ему дали немного шампанского. Фридрих показывал фотографии каких-то норвежских красоток. Марта говорила, что жаждет путешествий и любви. Фрэнцель, поднимая уродливую руку, повторял необходимо великодушие. Фридрих назвал его пастором. А Герта была в мыслях далеко, как писал Йоган, почти в Азии. Герта оставалась верной мужу и в помыслах. Ни разу, глядя на другого мужчину, она не испытала волнения. Она осуждала подруг, которые вели себя чересчур свободно. Стоило приехать в отпуск. Какому-нибудь мальчишке все дамы зазывали его к себе. Кормили, поили, расспрашивали про жизнь на фронте. Вздыхали. Я не могу уснуть, думаю о нем. А распросы, как выразилась супруга доцента Вирта, заканчиваются в постели. И жизнь берет свое. Были дела и похуже. Жена садовника Краусса, которая до войны работала поддона у Келлеров, угодила в тюрьму за сожительство с военным пленным французом. Герта, красная от возмущения, говорила: "Я бы ей отрубила голову! Как может немецкая женщина подпустить близко французика? Они воняют чесноком и почти все сифилитики." Герта работала в зимней помощи. Организовала детскую столовую. Трудно было прошлой зимой. Приходилось оставлять маленькую Гретхен у соседки. Летом Герте удалось получить русскую прислугу, девушку лет восемнадцати. Герта была ею довольна. Невзыскательная, работящая, тихая, пожалуй, даже чересчур, можно сказать, пришибленная. Днем работает, а вечером сидит на кухне и плачет. Когда приехал Фридрих, Герта показала ему Ольгу, так звали прислугу. Можешь посмотреть? Йоган писал, что они все запуганы большевиками, но я это поняла только, когда увидела ее.